«С Константином Михайловичем Симоновым?» «Ах, как вы еще молоды!» «Петра Первого сыграл Николай Симонов, замечательный актер. Мы с Павлом Владимировичем и Игоречком пять раз смотрели этот фильм». «А почему вы не вышли за него замуж?» — спросил Осмелев Тадава. «Потому что я слишком любила его», — тихо ответила женщина. И «Игорек бы не понял Павла Владимировича». он любил бабушку. Мальчики всегда очень любят бабушек. Павел Владимирович слишком гордился Игоречком. Разве я могла претендовать на эту никчемную формальность? Разве любовь выявляется регистрационным штампом? Бедная Анна Керн. Мужчина, подобный Павлу Владимировичу, мог любить тогда лишь, когда чувствовал себя свободным, как ветер. «Свободолюбие», говорил он, «самое это понятие породили мужчины».